Глава 15. Новые неожиданности. Вот уже несколько дней Академия гудела от новости, что возвращается какой-то весьма важный преподаватель. Согласно слухам, он появляется у нас на несколько месяцев, проводит лекции и вновь исчезает. Самый сильный темный маг королевства, за которым идет небывалая охота в плане замужеств, ибо он пока холост. К тому же говорят, что его лекции очень интересны, и даже заядлые прогульщики обязательно на них приходят. В день его приезда в столовой творилось что-то невообразимое. Девушки прихорашивались прямо во время еды, то и дело пытаясь еще и форму как-то видоизменить, дабы стать красивее соперниц. Парни же обсуждали будущее занятие, гадая, что случится в этот раз. По слухам, новый преподаватель однажды вызвал Цербера и даже смог его приручить. Лично я этому не особо верила, так как была знакома со стражем. Впрочем, поживем-увидим. К тому же лекцию у него поставили последней — атакующая некромантия. Звучало интересно. Позавтраков, мы с Симой направились на занятия. Дроу все же договорилась с ректором, и некромантия у нее стала факультативом, поэтому теперь мы пересекались намного реже. «Впрочем, в последнее время у меня было столько занятий, что едва находила время на отдых. Кстати, новость о том, что я помолвлена, уже прогудела по академии. Кто-то даже вычислил жениха. И вот тут адепты разделились на два лагеря. Одни мне завидовали, другие сочувствовали. Только пока я не могла понять, почему. Из сведений, что мне удалось найти на Томаса, ничего ужасного не обнаружилось». Возможно, его боялись просто из-за титула и того, что он вхож в круг императорской семьи. Все же герцог. Впрочем, сейчас меня это мало волновало. Мадам Лента слов на ветер не бросала, и пока мои собратья по группе учили зелье, я их варила. Нед однажды заикнулся, что это нечестно, и ведьма предложила доказать о его готовности к более серьезной работе. В результате Нет едва не остался без бровей и волос. С тех пор меня не особо трогали. Во время занятий я занимала последний стол и бралась за задание, которое оставляла ведьма. Чаще всего зелья были не особо трудными, да и рецепт приготовления имелся. Но бывали и сложные случаи, когда я просила помощи, и ничего зазорного в этом не видела. Если хочу получить диплом и стать самостоятельной, нужно признавать свои слабые стороны и бороться с ними. Некроматика сегодня оказалась немного скучной, так как мы разбирали возможности вызова суккубов и плюсы и минусы, связанные с этим. Я же в связи с работой знала о них намного больше, поэтому слушала лекцию в полухо. Остальные же, наоборот, забрасывали преподавателя вопросами. Наших парней особенно интересовали суккубки. Они не понимали, что одна ночь удовольствия может стоить им, если не жизни, то сил. Все зависит от того, какую плату попросит Димонесса за вызов. Они весьма хитры, поэтому выгоду найдут всегда и во всем. Впрочем, некроманты иногда бывают и хитрее. После некроматики наступил обед. Адепты, побывавшие на занятии у нового преподавателя, вовсю обсуждали полученные знания и едва не светились от счастья. Интересно, что же в нем такого? Но не может же он нравиться абсолютно всем. Хотя... От мыслей меня отвлекло появление Селены под руку с бывшим женихом, Матиасом. Странно. Они вроде бы были в ссоре, а сейчас воркуют, как голубки, словно ничего не произошло. Невольно присмотрелась к парню, пытаясь определить, имеет ли действие приворот. Видимых следов нет. Взгляд адекватный, щенячьими глазами на девушку не смотрит, не пытается сесть ближе. Тогда что произошло? Он ведь был весьма категоричен, когда разрывал помолвку. А теперь на ее пальце вновь сверкало кольцо. Невольно вспомнила подслушанный ночной разговор. Что ж, она явно ему что-то подлила. Но что? Впрочем, меня это не должно особо касаться. Они оба взрослые люди и сами могут решить, что и как. Может, мне просто показалось, и маттиас действительно ее простил? Надеюсь, проверять это не придется. Не люблю лезть в чужую жизнь. Но в то же время мне противно, когда кого-то заставляют делать несвойственные вещи под зельями или внушением. Да и Селена в последнее время просто напрашивается на хорошую трёпку. Чувствую, терпение у меня скоро иссякнет, и я прижму её к стенке. Итак, после обеда у нас стояла атакующая некромантия. Нам было велено идти на тренировочный полигон, укрытый специальным щитом. Парни уже предвкушали, как будут пробовать боевые заклинания. А я гадала, почему моя интуиция намекает на незабываемые приключения. Мы вошли в хорошо освещенное помещение. В углу лежали маты в количестве десяти штук. А вот самого преподавателя не наблюдалось. Хотя до начала занятий оставалось еще около двух минут. «Добрый день, адепты!» За спиной послышался до боли знакомый голос, от которого у меня мурашки по телу побежали. «Позвольте представиться. Архимаг Тодеус Слим. Можете обращаться ко мне, магистр». Продолжил говорить Аид, вставая перед нами. «С сегодняшнего дня я буду вести у вас очень познавательный предмет и предупреждаю сразу, прогульщиков не терплю». Пока он говорил, я смотрела и не верила своим глазам, Даже головой мотнула, думая, что галлюцинацией. Но Аид так и стоял на месте. Причем внешне он был таким же, каким я его видела в аду. Да и своему привычному цвету он не изменил. Адептки взирали на него, как на божество. Некоторые стали строить глазки, парочка даже несколько пуговичек на блузке расстегнула. И только я скрестила руки на груди и уставилась на повелителя. «Какого грыха тут происходит?» Заметив мой взгляд, Тодеус подмигнул и улыбнулся. «Точно он!» «Итак, для начала мы с вами разберем одно из простейших заклинаний. Паутинка!» — продолжил лекцию магистр, заставляя меня прислушаться. «Благодаря ему можно на некоторое время обездвижить противника или же пригвоздить его к чему-нибудь. Зависит от ситуации». После этих слов нам показали прием и попросили повторить — С виду ничего сложного, а на деле пальцы не складывались как надо. Да и встать в нужную позицию не получалось. И если я даже не пыталась сделать вид, что у меня ничего не выходит, то другие адептки пользовались этим. Магистру приходилось подходить к каждой и показывать. Естественно, девушки пытались прижаться поближе, а меня это изрядно бесило. «Конечно, я делала вид, что мне всё равно», но в душе кипело от злости. «И это странно. Никогда раньше у меня таких чувств не возникало. Неужели я ревную?» «Да не может этого быть!» Невольно посмотрела на Аида. Он как раз объяснял одной из девушек принцип стойки, а она хлопала ресницами и пыталась едва ли не залезть на него. Руки невольно сжались в кулаки и захотелось выдрать этой гадине все волосы. «Пришлось срочно брать себя в руки» а потом очередь дошла до меня. «Показывайте», — улыбнулся магистр, а я поджала губы и продемонстрировала ему выученное на занятии. «Хм, не совсем правильно», — произнес он, подходя ко мне и вставая позади. По телу тут же пронеслась дрожь. «Эту руку надо держать вот так», Продолжал наставлять он, а я практически не слушала. «Сложно сосредоточиться, когда к тебе прижимается мускулистое желанное тело, от которого так и веет животным магнетизмом. У меня внизу живота все свело от желания оказаться с ним в другом месте». «Вы меня не слушаете!» произнес он практически мне на ухо, обдавая горячим дыханием. Крых! выругалась я и отпрыгнула от Аида. «Простите...» «Я буду стараться», — пробормотала, опустив голову. «Я в этом даже не сомневаюсь». Меня одарили весьма красноречивым взглядом и перешли к другой. До конца занятия оставалось не так уж и много времени, поэтому нам показали еще пару упражнений и дали список литературы, который нужно прочитать. Он был внушительным, но нужным. Как только прозвенел звонок, я практически бросилась в двери, но... Адептка Норгеру, задержитесь!» — произнёс Аид, заставив меня вздрогнуть, а остальных посмотреть на меня. И если парни лишь подмигнули, то девушки одарили таким взглядом, что я поняла, ходить нужно, оглядываясь. Конечно, улыбка получилась немного вымученной. «Не ожидала?» — спросил он, подойдя ближе, как только за адептами закрылась дверь. «Нет» честно ответила ему, старательно отводя взгляд. «Что ты тут забыл?» «Ну, вообще-то я тут работаю», протянул он, хитро глядя на меня. «Я живу очень долго, и однообразие надоедает. Поэтому иногда выбираюсь в миры и пытаюсь существовать как простой смертный. В этот мир я наведываюсь чаще, так как должность обязывает. Так что в ближайшее время мы будем тесно сотрудничать». Последние слова прозвучали как обещание, заставив меня мысленно застонать. «Чёрт, я же не выдержу!» «Похоже, ты не сильно рада», — произнёс он, заставив меня поднять глаза. Голос звучал печально. «Я рада», — заверила его, — «просто как-то неожиданно». «На самом деле я пока сама не поняла, какие именно чувства испытываю». С одной стороны, радость, что смогу видеть его чаще, а с другой — сложнее будет потом. И это несколько притупляет все остальное. Грых! Ну почему сейчас? Дальше поговорить мы не смогли, так как на занятия пришел очередной курс. Я быстро схватила сумку и позорно сбежала, надеясь, что мои щеки не горят от весьма крамольных мыслей. Оказавшись у себя в комнате, умыла лицо холодной водой, а потом пошла на ужин. Столовая продолжала гудеть, как улей, обсуждая Аида, и больше всего выбешивали девушки, обсуждающие, как лучше его соблазнить. «Ну и как урок у нового преподавателя?» — поинтересовалась Сима, садясь рядом и ставя поднос на стол. «Правда хорош?» «О да!» — не стала лукавить я. «Красив, зараза! И весьма умен. Дроу улыбнулась и стала ужинать. Я последовала ее примеру, параллельно думая, что делать дальше. Отрицать, что он мне не безразличен, глупо. Конечно, сказать, что я его люблю, пока сложно, но от одного взгляда готова плавиться, как воск свечи. Да и сердце рядом с ним бьется чаще. Вот только это ничего не значит. Подозреваю, что у него таких поклонниц тьма, и нужно занимать очередь, чтобы удостоиться хотя бы мимолетной ласки. Стоит ли бороться? И как вообще соблазнить его, если я невинна телом? Чёртовы правила высшей аристократии. Ладно, я что-нибудь придумаю. Вечером, когда задания были сделаны, настала пора идти на вторую работу. Вот только мне было немного страшно. Страх увидеть Аида сильно нервировал. Но, видимо, сегодня удача была на моей стороне, ибо сразу после того, как я закрыла глаза, оказалась на кладбище. «Повелительница!» — прокричали мои адепты, склоняясь в поклоне. Я окинула их взглядом и поняла, они возмужали. Было видно, что физические упражнения пошли им на пользу, да и в глазах отражалось намного больше ума, чем раньше. «По какому поводу вызывали?» — поинтересовалась я, отметив, что в этот раз они подготовились. Чуть в стороне от надгробия, на котором я сидела, была постелена скатерть а на ней сладкие пирожки, фрукты, пара бутылок вина и цветы. Неожиданно. «Примите от нас этот скромный дар!» Вперед вышел главный и указал на угощение. «Благодаря вам мы стали сильнее. Нас уважают!» «Благодарю!» — улыбнулась им, оставаясь на месте. «Вы ведь меня не просто так позвали?» «Нет!» — улыбнулся старший. «Мы хотим возвести вам храм!» Мне протянули листы с эскизами. Хотели узнать, какой вам больше нравится. «Храм?» — переспросила я, немного повысив голос. «Не надо!» Услышав это, они расстроились. «Поймите, мне не нужно поклонения!» Попыталась сгладить ситуацию, но выходило плохо. «Достаточно простого спасибо!» «Но...» — вздохнул самый младший. «Мы же из лучших побуждений!» «Тем не менее, это лишнее», — заверила их. «Лучше отдайте деньги, собранные на храм нуждающимся». «Как прикажете», — склонил голову главный, но мне показалось, что мои слова проигнорируют. «Расскажите нам про ад, если возможно. Хотим знать, так ли там хорошо». Конечно, всего я им рассказать не могла, связанная клятвой, но немного порадовала. Кстати, глубоко в душе мне было приятно, что парни так ответственно подошли к вопросу. Но храм лишнее. Боюсь, Аиду такое может не понравиться. Что-то я не слышала, чтобы хоть одна смерть удостаивалась поклонения. Поболтав с парнями около часа, вернулась в ад. Практически тут же мне махнул рукой чума, сидевший рядом с понедельником. Последний выглядел крайне плохо. «Ты сегодня со мной работаешь» заявил поня, залпом выпивая дымящийся в кружке кофе. Я нахмурилась, не совсем понимая, как именно мы будем работать. Все же он не убивает людей, а просто доводит их до состояния депрессии. Аид сказал, что тебе надо расширять границы работы. Я была немного удивлена таким поворотом, но в то же время интересно понаблюдать за тем, как работает этот всадник. Поня протянул мне руку, и мы переместились. «Ты же была на земле?» спросил он давая мне возможность осмотреться земле переспросила я глядя на простирающийся перед нами город в свете огней терре поправил всадник все время забываю что в аду ее по другому называют тогда была подтвердила я но не тут а вообще где мы это воробьевы горы поведал поня присядем он указал на лавочку «Скоро рассвет, и, думаю, тебе будет интересно на него посмотреть». «А мы не вызовем у прохожих интерес?» Все же наша одежда немного отличалась от того, что тут носили, хотя народу было всего пару человек, которые сидели вдалеке и что-то пили. «Нет», — отмахнулся парень, — «они посчитают нас неформалами. Да и стражи вряд ли подойдут. Боятся. Люди ощущают, что от нас веет страхом и по большей части обходят стороной». Я немного удивилась, так как никогда даже не задумывалась об этом. Впрочем, в своем втором облике я проводила не так много времени, поэтому и не ощущала страха. Но тем не менее заметно, что к нам с Поней старались близко не подходить. «А как ты вообще стал всадником?» — поинтересовалась я. «Мне действительно было интересно. Ведь сколько себя помню, всегда говорилось о четырех, а не пяти». «История вполне банальная». Немного помолчав, ответил он. «Но, пожалуй, расскажу, пока есть время. Я из этого мира. Как ты уже знаешь, работал стилистом. И, должен признаться, меня всё устраивало. Хорошая зарплата, вокруг полно девушек. Я не знал отказа. Но терпеть не мог понедельник, так как нужно было на работу. «М-м-м», протянул он. «Нет, нужно начать не отсюда. В этом мире существует семь дней недели». Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. «Подожди», — перебила я, обернувшись к нему, — «получается, что всадников много?» «Нет», — усмехнулся он, — «в том-то и дело, что я один. Понимаешь, последние два дня передо мной — выходные. Народ по большей части отдыхает, пьет, наслаждается жизнью, а потом прихожу я». Нужно идти работать, выполнять обязанности, и многим этого делать совершенно не хочется. Они начинают ненавидеть понедельник, желать, чтобы его не было. Таким образом и возникает всадник. Если бы на моём месте была среда, она бы стала мною. «Получается, люди сами создают всадников?» — переспросила я, слегка нахмурившись. «Да», — подтвердил он, — «нас создаёт ненависть. Она копится годами» а когда лимит заканчивается, получается то, что ты видишь сейчас. Люди настолько привыкли ненавидеть все, что сами создают своих же монстров, и чаще всего они сами этого не осознают. «Но как ты стал садником?» — продолжила допытываться я, глядя, как над горизонтом восходит солнце. «Да как и остальные коллеги», — пожал плечами поня, устремив взгляд вперед. В своё время я баловался запрещенными препаратами и однажды переборщил, а в аду ко мне подошёл прошлый понедельник и предложил стать им. Он устал от ненависти и захотел покоя. А мне было любопытно. И вот... Собеседник развёл руками. Прошло уже двадцать лет, как я на этой должности. Конечно, порой хочется послать всё, но пока держусь. Да и преемника найти крайне сложно. Сочувствую произнесла я, понимая, насколько тяжело всадникам. «Да ладно», — отмахнулся он, «зато мою жизнь уж точно не назовёшь скучной». «Ну что, пошли? Покажу тебе, как я действую на людей». Мне было интересно, поэтому я последовала за ним. Город постепенно просыпался, вокруг стали сновать люди, ездить машины, которые доводили меня едва ли не до инфаркта. «Нет, я бы тут жить не смогла. Слишком всё необычно». Кстати, во время прогулки мы стали невидимыми, так как профессия обязывала. И вот, проходя сквозь ряды людей, стала замечать. Стоило понедельнику кого-то коснуться, как жертва тут же становилась грустной, озлобленной, нервной. А вот сам всадник словно молодел лицом и телом. Нет, его и так было сложно назвать стариком, но тем не менее что-то в нем откровенно менялось. Пару раз было так, что люди шли навстречу уже злые, проклиная этот день и час. Тогда вокруг пони начинал кружить чёрный смерч, иногда перескакивая на людей. Смотрелось немного страшно, но интересно. Я видела и слышала недовольство прохожих. Многие явно мучились с похмелья, кто-то едва ли не спал на ходу. Но были и те, кто шёл с улыбкой на устах. Да, они оказались в меньшинстве, но, главное, такие тоже были. И, кстати, их всадник обходил стороной. Почему? Он мне так и не ответил. Похоже, ему просто не хотелось портить настроение тем, кто хоть немного отличался от серой массы. Глядя на его работу, я постепенно стала понимать, что моя не настолько и плоха. Да, смерть многие ненавидят, но, тем не менее, мы дарим свободу в каком-то роде. А вот понедельник любят крайне мало. Мне его даже жаль. И остальных всадников тоже. Наверное, только война купается в почёте. Но не у всех. Я ведь раньше не задумывалась о том, что мои мысли могут материализоваться в такое. Впредь буду думать аккуратнее. Мы с Поней провели на Терре около четырех часов. И всё это время вокруг него так и сверкала ненависть. Даже мне стало как-то не по себе». Я видела людей, которые с трудом открывали глаза, пытаясь заставить себя встать с кровати, детей, орущих, что не хотят идти в школу, и многое другое, что заставляло меня пересмотреть свои жизненные приоритеты. Под конец, устав от негатива и переместившись в ад, обрадовалась, что оказалась дома. «Стоп! Дома?» «Хм... А ведь правда, в последнее время тут я ощущаю себя как дома» марго посиди с нами позвала меня василиса стоило войти в пещеру я улыбнулась подругам и подошла к их столику что-то ты в последнее время нас игнорируешь проворчала тирина отпивая из бокала янтарную жидкость да и появляешься редко скорее мы с вами просто не пересекаемся пожала плечами я садясь за столик кроме той недели отпуска я тут постоянно и где сегодня была поинтересовалась Калиста, как бы невзначай посмотрев на Василису. Если честно, то я этих переглядок не понимала. «С понедельником на Терри...» — не стала врать им. Смотрела на его работу и познавала новое. «Ты у нас какая-то привилегированная», — пожаловалась Вася, поджав губы. «Мы тут бегаем, души собираем, а ты гуляешь». «Знаешь, я бы лучше души собирала», — спокойно ответила ей. «Чем так гулять?» Хотя много нового можно узнать. В первую очередь, что наши всадники очень страдают от своей работы. «Тоже мне страдания», — фыркнула Калиста. «Да они купаются в селе». Я сначала хотела возразить, но потом передумала. Сложно убедить их в том, что всё не так гладко, как кажется на первый взгляд. У каждого своя правда. Мы ещё немного поболтали о всякой мелочи. Василиса похвасталась очередным контрактом, По её словам, она была первой среди смертей, кто смог заключить много выгодных сделок. И, естественно, гордилась этим. Девочки рассказали, что каждый год в аду проходит награждение самых лучших, и призы всегда разные, но весьма интересные. Похоже, девушка желала выделиться. Внутреннее чутьё подсказывало, что она неровно дышит Каиду, но почему-то скрывает. Впрочем, мне и самой он нравится, но сказать об этом я попросту боюсь. Убедившись, что больше мне сегодня тут делать нечего, вернулась в академию. И вовремя, так как буквально через полчаса настала пора идти на завтрак. А в столовой в очередной раз стоял гул. На этот раз обсуждали не самое радостное событие. Ночью нашли двух девушек. Они брели по дороге в одних сорочках. На теле ни единого ранения, но при этом обе ничего не помнят, да еще и магии в них нет. Хотя до этого обе были неплохими могинями, недавно закончившими Академию. Теперь из столицы должны прислать дознавателей, так как случай странный. В то же время нам теперь запрещалось покидать пределы родной Альма-Матер до того момента, как ситуация не прояснится. Впрочем, у адептов заботы так хватало. После завтрака мы пошли на некроматику. «Дорогие адепты», — улыбнулся магистр Пиланд, окинув нас взглядом, — Через месяц у вас состоится экзамен. Но перед этим каждый из вас напишет курсовую работу. Темы уже распределены, поэтому после урока можете подойти и ознакомиться. Предупреждаю, просто списать текст с учебника не выйдет, так как там есть место и для практического материала. После этих слов многие загалтели, но их быстро успокоили. На самом деле я подозревала, что не все так страшно. Мы все же на первом курсе хотя, увидев тему, поняла, что попало. «Методы вызова скелетов и привязка на основе мыслей», — гласила надпись. «Да, вот и аукнулось мне первое занятие на кладбище. Нет, я что-то такое и представляла, но всё равно обидно. Хотя тема на самом деле весьма интересная. Я ведь получила от скелета абсолютную привязку, практически ничего при этом не сделав». «Сейчас бы вспомнить, о чем я думала в тот самый момент вызова». Голова, как назло, отказывалась соображать. Следующим уроком у нас были физические упражнения. Пометав около получаса ножи, я пошла на индивидуальное занятие с мастером и шестом. Должна признаться, оказалось это не так легко, как казалось на первый взгляд. Шест больше меня, и в первую очередь нужно было научиться чувствовать его, как продолжение своей руки. «Сказать-то легко, а вот сделать...» Я три раза пропахала носом землю, прежде чем поняла, в какой момент замаха перемещать ноги так, чтобы не сделать самой себе подножку. Хорошо еще, что зубы крепкие, а вот голова от пары затрещин стала болеть. Может, зря я это оружие выбрала. «Марго?» — обратился ко мне мастер, заставив повернуться к нему. «У тебя неплохо выходит». Я не смогла сдержать кривой усмешки. Поверь, многие на первом этапе лишались зубов, волос и ломали руки. А ты практически невредима, так что молодец. Старайся, и все получится. Его слова меня немного приободрили, но до конца занятия я так и не смогла сделать чего-то большего.